Глава тридцать 33. Ночной гость. Уже рассвело. И день выдался такой ясный, точно за окном все еще было лето. Мёнгери снова закрыла глаза. Как же не хочется вставать. Наверное, потом, когда они дойдут до радуги, она будет отсыпаться несколько дней. Только где? Валтан хот она больше не стремится. Что ей там делать? отнять трон у сестры, а потом оказаться запертой во дворце? Нет, ей там делать нечего. Только куда теперь? А может, в Яблоневую долину? Приш так хорошо рассказывал о своем доме. И какой удивительный сон приснился, будто дерево на кукурузном поле ожило, переливалось всеми цветами, размахивало ветвями, а затем Мёнгери увидела алую точку среди листвы. И не подбежала, а взлетела к ней. Вблизи точка походила на сердце и пульсировала. Мёнгери взяла ее в руки, и стало так здорово, что она проснулась. В спальню заглянула тетушка Кэт и позвала на завтрак. Во время дворцовых церемоний слуги выстраивались вдоль стены, не позволяя себе даже шевельнуться. Царица всегда трапезничала в одиночестве, никому из родовитых семейств не позволялось разделить с ней еду. А во время пути мёнгере привыкла, что уже не одна, и ей это понравилось. Можно разговаривать обо всём на свете и не держать лицо. Как много притягательного в обычной жизни. Только поскорее бы попасть в уютный дом, где она станет жить. С кем? Ну, Хуха, конечно, отправится с ней. Вот и сейчас он лежит в ногах. Но впервые подумалось о семье. Какой-нибудь мужчина полюбит ее, а она его. Мёнгери может выйти замуж и родить ребенка, и ни одного. Эта мысль пришлась ей по душе. На завтрак был омлет с грибами и булочки с нежным кремом. Они так и таяли во рту. Тетушка Кэт с улыбкой наблюдала за гостями. Она уже перегладила их высохшие вещи, а заодно и подлатала их, а также собрала провизию в дорогу. Надеюсь, мои подарки вам понравились, сказала она. И горе чуть не закашлялась. Это был не сон? Глеб выронил вилку, а Приш недоуменно перевел взгляд с нее на Глеба. Я ничего не получил, обиделся он. А тебе и незачем, ответила тетушка. Ты на себя посмотри, совсем целый, без малейшей царапины, а мои дары для тех, кто в них нуждается. Одной способность любить, другому веру в себя. А у тебя прыж. И так все есть. Его, похоже, эти слова не успокоили, так и сидел надутый. Они распрощались с хозяйкой, а та напутствовала: "Запомните, Верить не всем можно, доверие еще заслужить надо, так что берегите себя. Мёнгери хотела ответить, что они совсем не просто устали очень и нет никаких сил бодрствовать по ночам. Хотя хозяйка права, однажды они могут за это поплатиться. Путники вышли за ворота, помахали тётушке Кэт, сделали шаг И оказались посреди проселочной дороги. Мёнгери вздохнула с облегчением. В степи было невыносимо. Не видишь, что впереди, и передвигаешься только при помощи стекол, показывающих, где находится радуга. Иногда хотелось закричать от злости, настолько раздражали эти заросли. Глеб с Пришем испытывали подобные чувства. А здесь золотые деревья Листья кажутся такими в солнечном свете и на фоне синего неба. Открытое пространство, которое хорошо просматривается, и можно не опасаться, что кто-нибудь подкрадется незамеченным. Да еще повезло, что с ними Хуха. У Феника хороший слух. Вообще что-то изменилось и в ней и в попутчиках. Идти стало легче, настроение улучшилось, а всего лишь встретились с волшебницей и увидели чудо. Даже Приш повеселел, хотя остался без даров. А Мёнгери чувствует какое-то волнение в себе, трепет и хочется влюбиться впервые в жизни. Вокруг очень красиво. Мёнгери казалось, что осень в этих краях темная и холодная, а она разная, буйство красок. И как приятно идти по опавшей листве. От шороха листьев мурашки по коже. Вот бы схватить их и подкинуть в воздух, чтобы они осыпали мёнгери. Она постарается запомнить этот день, чтобы вспоминать его в ненастное. Дорога пошла под уклон, и окрестности стали видны как на ладони. По обе стороны поля со скошенной травой. Приш рассказывал, что ею кормят коров зимой. Вот и сейчас стоят стога. Мёнгери пожелала подойти поближе и рассмотреть. Она так и сделала, побежала прямо на поле. Приж и Глеб с трудом её догнали. "Ну ты даёшь", удивился Приж. "Что это с тобой сегодня?" А Глеб посмотрел так, словно впервые увидел. И почему-то от его взгляда внутри Мёнгери полыхнуло. Да вот, сена смутилась она, решила потрогать Хух стоял рядом, принюхиваясь. Наверное, в стоге водились мыши. Да и от сена пахло так. Мёнгери вдохнула полной грудью. Мы тюфики соломой набиваем и в клетях стелим. Там хорошо летом спать, не душно, сказал Приш. Только сено колется». Мёнгери лишь улыбнулась. Если получится, она узнает, что такое клети и полежит на душистых тюфиках. Глеб заметил крыши домов. Деревня расположилась в низине вдоль реки. Провизия у путников была, поэтому заходить в поселение не хотелось, но мост на противоположный берег находился там, а в брод в незнакомом месте не пойдешь, опасно. Так что деваться им некуда. Можно, конечно, темноты дождаться, а потом незаметно прокрасться, но как-то глупо, да и неизвестно, на кого в темноте наткнёшься. Мёнгери вертела головой. Место красивое. Речка лениво несет свои воды, лишь изредка пойдут круги, рыба плещется. Берег порос высокой серой травой, над водой свисают деревья, полощут в ней ветви. Солнце садится, обогряя небо и окрашивая облака в аметистовый цвет. Жаль, что Мёнгери не поэт. Серые дома цепочкой выстроились вдоль реки. Рядом с каждым в воду спускались мостки. Мёнгери заметила на одном женщину, та стирала бельё. Рядом бегали малыши, на которых мать время от времени прикрикивала. Народа на улице было немного, уже вечерело. Мёнгери со спутниками свернули к мосту. На них не обращали никакого внимания, и неожиданно возле одного из домов увидели гроб. Вокруг него собрались люди. Они оживленно переговаривались. "Надо же, повезло им, недолго мучились со стариком", произнесла дородная женщина. "Всего пяток лет бедокурил. — "Ну да, не то что мы, второй десяток спокойно уснуть не можем, вечно на нервах", подхватила вторая. "Всю душу бабка вымотала, а самой хоть бы хны, с утра как новенькая". Жители заметили путников. "А это кого принесло?" Недружелюбно поинтересовался мужчина. Даже внешне он выглядел угрюмым человеком. Глеб объяснил, что им надо перейти через мост. "Куда же вы на ночь глядя?" удивился мужчина. "На той стороне деревня в трех часах ходу. Не дойдете, скоро стемнеет, а на улице ночевать негоже, если крыша имеется". Глеб замялся, подбирая слова, но мужчина сам добавил: А нашей деревне, конечно, нехорошие слухи ходят, но гостей мы в обиду не даем, Можете у меня остановиться. Мужчина зашагал вверх по улице, путники последовали за ним. Мёнги терялась в догадках, о чем он говорил, непонятно. Мужчина привел их в дом. Меня Захария кличут», — назвался хозяин дома. Это жена моя, мать сыновья, мужчина махнул рукой в сторону троих парней. Располагайтесь. Ужин прошел в молчании. Похоже, здесь не принято было говорить за столом. Лишь после жена хозяина спросила, что с соседом? Приставился, ответил Захария. Теперь буду деньги собирать, чтобы похоронить. Как это? не выдержал Глеб. Голыть бани, пояснил Захария. Последние деньги истратили, когда старик заболел. Так что ждут, когда соседи на похороны скинутся. Выходило, что гроб с покойником будет до этой поры стоять прямо на улице. Мёнгери поежилась от одной мысли, но Захария мрачно добавил: "Покойников нечего бояться, они смирно лежат, а вот живых остерегаться надо". И посмотрел на свою мать. Тут же подскочила жена: "Мама, вам уже пора, вечереет". Пожилая женщина кивнула и вышла из кухни. Жена Захарии пошла провожать. Вскоре послышался металлический ляск. Заперла. Жена хозяина дома повесила связку ключей над порогом. «И правильно. Нужно будет дверь укрепить, а то мало ли". Захария не договорил. Он с тоской уставился в окно, словно увидел там что-то занимательное. "Ну, пора и нам спать ложиться", сообщил он. "Нечего свет зря переводить. Дай бог и эта ночь спокойно пройдет». Семья Захарии спала в большой комнате, разделенной тонкой перегородкой на две части. В маленькой стояла кровать хозяев, в большой сыновей. Гостям постелили на полу. Как и мечтала Мёнгери, лежала она на тюфике, набитом соломой. Его принесли откуда-то сверху. И теперь тело чесалось, а ведь приж предупреждал. Она почти задремала, как раздался грохот, будто уронили что-то тяжёлое, даже дом содрогнулся. Захарев вскочил изож лучину. Началось. С какой-то обречённостью в голосе произнёс он: Что началось? не понял Глеб. «Мать!» — ответил Захария. «У нее началось. Глеб не успел ничего больше спросить, как раздался треск, словно кто-то проломил стену. Хозяин с домочадцами вскочили и принялись двигать кровати к двери. Помогайте, велел гостям Захария. А потом в дверь постучались, тихо-тихо. Но у Мёнгери от испуга едва не подкосились ноги. «Тук-тук», — сказали за дверью. "Кто-кто в доме живет? Кто-кто в невысоком живет?» Голос был едва различим, но Мёнгери слышала каждое слово отчетливо, хотя больше всего хотелось заткнуть уши и спрятаться под одеялом. А за дверью Рассмеялись, красивым переливчатым смехом, но почему-то от него Мёнгере чуть не завизжала. Она стиснула руку Глеба. Она не сможет войти, попытался успокоить Захария, но его голос дрожал. Сыновья и жена отошли к окну и открыли ставни, видно, готовились бежать, если чудище, в которое превратилась старуха, ворвется. «Пустите меня к себе! Взревело за перегородкой и дверь заходила ходуном. Приши Глеб бросились к хозяину, чтобы помочь удержать, а из коридора слышалось рычание, переходящее в вой и скрежет огромных, когтей по дереву. Затем вновь наступила тишина и напряженное ожидание. Я мышка нарушка, я лягушка квакушка, бубнили за дверью. Мёнгири казалось, что рассказывают сказку, только ужасную, которую лучше слушать днём, а не ночью, и чтобы читала её милая старушка, а не чудовище. Девушка обняла Хуха, тот дрожал от страха. Пустите! И новый рывок У мужчин, удерживающих дверь, вздулись мышцы от напряжения. Полночи Захария и остальные держали оборону, лишь под утро все стихло. Но дверь открыли только после того, как рассвело. В коридоре на полу без чувств лежала мать Захарии. Он бережно поднял ее и понес в комнату. Его жена принесла воду и вытерла пот со лба свекрови. Вскоре пожилая женщина открыла глаза. "Снова?" спросила она. Захария лишь кивнул, и тогда его мать заплакала. Ее плечи ходили ходуном. Мёнгери потянула обнять старушку, утешить, Та, похоже, не владела собой в образе монстра. Комната пожилой женщины выглядела ужасно. Дверь была вырвана с мясом, мебель разломана. Мёнгери поежилась. То же самое могло произойти и с ними, чудовище бы просто разорвало их. На стенах остались глубокие борозды, следы когтей. "Ничего, подправим, утешал Захария, и видно не будет". Но старушка продолжала всхлипывать. Спать больше не ложились. Утром жена Захарии подала завтрак. Хорошо, что кухня не подверглась разгрому, иначе бы пришлось отправляться на пустой желудок. Путники ели рисовую кашу и слушали хозяина. Это у нас со стариками творится, причем совсем и по-разному. У кого-то в 70 начинается, у кого-то раньше. Поэтому, когда старику исполняется 60, мы его начинаем закрывать на ночь. Он залпом выпил крепкий чай и продолжил. Это, конечно, не каждую ночь происходит. Когда как? Иногда и за год ничего не случится, а порой и пару раз в месяц, тут не угадаешь. Захария доел завтрак и закончил. Только мы их любим. Это же наши старики, они о нас заботились, а теперь мы о них, а потом наши дети о нас будут. А ведь есть же и одиноки, спросила Мёнгире. Есть, согласился Захария, за ними община наблюдает. А бывает, начал Приж, бывает, отрезал Захария. Год назад случай произошел. Старик вырвался и всю семью убил, а утром в сознание пришел и руки на себя наложил, не смог жить. Больше вопросов не последовало. Завтрак вышел скомканным. Мёнгори с трудом запихнула в себя кашу, на вкус она ей не понравилась, да и настроение Хотелось поскорее убраться отсюда. Путники собрались и поблагодарив за крышу над головой, ушли.